Глава 12 Нелегал. Дверь отворилась, и в проеме, почти полностью перегородив его атлетическими своими плечами, возник озабоченный Василий панкратович вице-мэр, белокурая бестия. «Федьбы окно открыл», — брюзгливо упрекнул он курильщиком Вновь прибывший Приоткинул оконную створку, в образовавшуюся щель немедленно влетела снаружи полупрозрачная карамора и подсел к столу третьим. Ну вот, глумливо известил Иоганн Себастьянович, оглядывая триумвират. «Вся верхушка подполья в сборе. Начнем, благословясь?» Иронизировал, стало быть, уже пришел в себя после таинственного разговора по сотовой связи. «Смотрителя осталось пригласить», — натужно подыграл ему Антон. «Да уж», — жалчно присовокупил вице-мэр. «Только этого стукача нам тут и не хватало». «Стукача? А кому он стучит? К конторе?» «Контора так и так все знает», — С сленцой обронил композитор. Затянулся, сложил губы колечком и метко выпустил в насекомый беспилотник плотную струю дыма. «Главное, чтобы свои не подслушали». Недовольный легкомысленным тоном собеседников, вице-мэр сделал каменное арийское лицо. «Антон Антонович», — покашливая начал он, — «конечно, я должен был сообразить, кто вы такой раньше, но уж больно вы себя натурально вели. Вот я стрелянный вроде воробей, а представьте, поверил». Кажется, это был комплимент. «А кто я, кстати, такой?» — осведомился Антон. «Вы...» — Девятое воплощение Антона Треплева. — Воплощение? На воскрешение, стало быть, не тяну. — Нет, воскрешение по нашим временам не прокатит. Именно воплощением Но суть не в этом. Суть в том, что за вами пойдут. — В могилу номер девять? — вопрос прозвучал грубовато. Неприятно поражённый вице-мэр посмотрел на Иоганна Себастьяновича. Тот с невозмутимым видом продолжал гонять карамару возможно, затуманивая ей дымом объективчики. «Все там будем», — равнодушно обронил он, — «со временем». «А что это вообще за чепуха с девятой могилой?» — обратился к нему Антон. «Ну, видишь ли, девятка — вторая по величине резервация» а без надгробья. У всех есть, у них нету. Обидно. Вот они и смастерили себе кенотав, пустышку. Придумали байку, будто являлся и к ним Антон Треплев, просто погиб быстро. Понятно, тут же их изобличили, пошли склоки. Неужели тебя об этом не проинформировали? — А теперь, значит, могила станет настоящей? — Нет, так не пойдет, — возмутился Василий панкратович «Что вы себя раньше времени хороните, Антон Антонович?» «Да, ситуация изменилась, резко изменилась. По-тихому нам в Думу уже не пролезть. События назревают громкие, стало быть, и действовать надо решительно. Брать на испуг, за горло брать надо. Или-или, или предоставьте нам два...» «Да нет, какие два? Предоставьте нам четыре места...» Или все резервации разом потребуют независимости? — Так вы меня на работу принимаете или нет? — Конечно, принимаем сегодня же. — А нужно ли, — усомнился Иоганн Себастьянович, — все-таки на нелегальном положении, как-то, знаете, романтичнее? — Господи, — мысленно взмолился Антон, — да что же они делают? — Обложили. Со всех сторон обложили. А в следующий миг его бросило из жара в холод. — Так вы что же... Еле выговорил он, прозревая. «В самом деле, руководите подпольем, мы поправили его. Мы, а не вы!» «Бежать!» — явилась запинающаяся мысль. «Бежать! Пока не поздно! Или поздно уже? Да и куда бежать? Обратно в контору!» В дверь постучали, причем как-то по-хитрому, словно бы азбукой Морзе. «Что там у вас?» — спросил чиновник. «Все прибыли», — доложила из-за двери громовица. «А прибыли пусть заходят, только стулья пусть принесут. Сама там побудь, на стрёме». «А мне что делать?» — злобно спросил Антон. Композитор и чиновник повернулись к нему с удивлением. «Да всё, что хотите», — любезно разрешил вице-мэр. «Или ничего», — многозначительно добавил Иоганн Себастьянович. «Тоже в масть». Из вошедших Антону Треплеву был знаком один Тиш. Все уже расселись, а подросток продолжал стоять посреди подсобки, прижимая стул к груди. «Ягант себастьянович обратился он к композитору, и в голосе его звучало самое искреннее раскаяние. «Вы уж простите нас с ребятами за... Ну, ясно, короче, за что. Не знали просто. Да ладно, садись». Воскрес, отнял стул от сердца, сел. «Начнем!» повелел Василий Панкратович, не вставая. «Во-первых, позвольте представить вам нового сотрудника музея. Антон Антонович...» Такое вот странное совпадение. «Смотритель Антон Антонович и помощник его Антон Антонович. Всем все ясно?» Все было ясно всем. Глубочайшее понимание изобразилось на обращенных к треплю в лицах. «Прошу», — сказал вице-мэр-композитору. Тот отложил разогревшуюся трубку на краешек стола и скептически оглядел собравшихся. — Ну что, юноши бледные, — начал он свысока, — позвольте немного пригасить ваши горящие взоры, а то, вижу, вы уже готовы чуть ли не ринуться на штурм городом. Должен вас разочаровать. Времена пятого, равно как и шестого, треплево, Ушли безвозвратно. И вам, кстати, хорошо известно, чем кончились обе эти авантюры. Так будем же надеяться, что история хоть чему-то учит. Возможно, задача покажется кому-то слишком скромной. Но для начала попробуем установить контроль над нейтральной зоной. Ни на что больше у нас просто не хватит ни сил, ни людей, ни средств. Кое-кто насупился, кое-кто закивал. Что до Антона, то речи Оганна Себастьяновича, несмотря на ее снисходительно ворчливый тон, показалось ему не совсем естественной. То ли настоящее подполье, то ли опять музейное. Хоть кафедру сюда заноси. Да, оно и есть музейное. В музее же. Одновременно зачистка и нейтральные зоны от городских банд, продолжал компонастер, Население резервации потребует независимости и проведет референдум. Что тут средства, а что тут цели? Пока трудно сказать, посмотрим. История знает множество примеров, когда цель становится средством, а средство – целью. Главная же сложность вот в чем. «Нам предстоит пройти и не оступиться, если можно так выразиться, по краешку законности». Но об этом лучше доложит Василий Панкратыч. Он вице-мэр, ему и карты в руки. Взоры собравшихся устремились к Василию Панкратычу. — Во-первых, — прогудел тот мрачный, как никогда, — во-первых, полная секретность. Мы с Иоганном Себастьяновичем, как вы уже сами догадались, работаем под прикрытием, и о нашей с ним роли не должен знать никто. Во-вторых, Необходимо убедить городские власти, будто выступления стихийное. Создать впечатление, что местная администрация сама пытается унять вандалов, восставших против музыки и культуры в целом. Но здесь тоже не переборщить. Если на дачный участок Иоганна Себастьяновича для его защиты будет брошен из города наряд полиции, мы лишимся важного плацдарма. «А что в других городах?» — перебили с места. «То же самое». «Ещё вопрос?» «Да, как с оружием?» «Никак. В нейтральной зоне, повторяю, никакого оружия». «Я про импульсники». Вице-мэр и композитор переглянулись. «Армейского образца?» «Да нет, из магазина детские шалости. Вырубают электронику в радиусе десяти метров». «Ну, официально они оружием не считаются. Но всё равно осторожнее. Хотелось бы обойтись без жертв». «Хотя бы поначалу. Среди отшибленных, сами знаете, добрая половина клинических». «Да и среди наших тоже». Вице-мэр обеспокоился, строго сдвинул брови. «Вот этих лучше бы вообще в поле не брать». «А как их удержишь? Не дай бог свой отряд сколотят. Так-то они хоть под надзором вытащим, если что». Треплев встал, все разом смолкли и выжидающе повернулись к лидеру. «Я... сейчас... Сипло сказал он. «Сейчас вернусь». Двинулся к порогу, ежесекундно ожидая, что остановят. Оказавшись в коридоре, прикрыл за собой дверь и привалился к ней лопатками. Оставленная на стрёме громовицы испуганно отшатнулась. «Слушай», — выдохнул он, — «забери меня отсюда». «Куда?» «Куда-нибудь?» «Не знаю». «К себе забери». Зрачки-громовицы, как водится, расширились. Разумеется, она все поняла по-своему. Не задавая лишних вопросов, схватила за рукав и повлекла к черному ходу. Миновав окраину, машина вырвалась в чисто поле. Асфальтовые теснины переулков кончились, под колесами шипела автострада. Замелькали по обочинам столбики с катафотами. «Куда мы?» — безнадежно спросил Антон шалаш», — сообщила осунувшаяся от чувства ответственности громовийца. «Не шутка, чай. Член тайной организации, подпольщица, выполняющая личное задание Антона Треплева. Сбылась мечта пионерки. Неужто в разлив едем?» Криво усмехнулся он. «Не поняла, заморгала. Какой еще разлив?» «В девятку», — неуверенно доложила она. «Вас ведь на нелегальное положение переводят?» «Так ведь, Антон Антонович?» «Все-таки на нелегальном положении...» Воскрес в памяти ворчливо насмешливые голосы Агана Себастьяныча. «Как-то, знаете, романтичней». «Так в шалаш или...» Не оборачиваясь, уточнил шофер. «В шалаш». Вообще-то Антон полагал, что громовица приведет его к себе на съемную квартиру. Хотя какая разница? «Ну, привела бы». «И что?» Неужели об этом не стало бы известно под подполью? Ладно, шалаш так шалаш. Смилый рай шалаше. Тронутая желтизной роща отвалилась вправо, а посреди ржеватой августовской степи произрос загадочный белый колышек. Размеры его были, насколько можно судить издали, весьма солидны. По мере приближения он утолщался, поворачивался, пока не обратился в массивную бетонную цифру 9. То ли та самая могила, что признана поддельной, то ли просто указатель, обозначающий границы девятой резервации. Все-таки, наверное, могила. Потому что, когда промахнули мимо, Антон успел заметить груду приуведших цветов на низком, чуть ли не вровень землей, пьедестале. Вскоре свернули на грунтовку, обогнули какое-то озерцо и остановились посреди дубравы, рядом с неряшливо сметанным стажком. Это и есть шалаш? Да, сказала громовица. — Говорят, тут когда-то скрывался девятый, но... — Вы же знаете, Антон Антонович, не все в это верят. — А когда это когда-то? — Года три назад. — И за три года все так сохранилось? — Да нет, конечно. Каждую весну половодим сносит, а девятки его опять восстанавливают. Внутри шалаш оказался обычной туристской палаткой, поверх которой была намета на копнам. Довольно просторное вместилище, вполне пригодное для обитания. Стопка спальных мешков в дальнем углу, пара надувных матрасов, раскладной столик с лампочкой, спиртовка, запас продуктов. «Кому еще известно, что я здесь?» «Никому, только я да шофер». Пригнувшись, Антон вышел из укрытия. «Кто я такой, знаешь?» — спросил он водителя. Тот еле заметно кивнул, словно и не кивал вовсе. «Так вот...» О том, где я сейчас нахожусь, никому ни слова, понимаешь? Вообще никому. Конспиративный кивок повторился.